Глава восьмая «Дух дома?» — переспросил Фрэнк. «Никогда таких не слышал. Откуда ты знаешь его язык? И что этот дух дома от нас хочет?» «Они в основном обитают на территории Восточной Европы», — осторожно начал я, судорожно пытаясь вспомнить, что я вообще знаю о домовых. «Судя по всему, очень немногое». Безобидные, как правило, духи, которые даже могут приносить людям пользу при должном к ним обращении. Разговаривал он со мной на русском языке. Ну, так получилось, что я довольно неплохо его знаю, а что он от нас хочет, вот сейчас мы у него и узнаем. Домовой продолжал молча стоять в углу в ожидании нашего решения. По нему было видно, что он находится в крайней степени истощения и совсем обессилен. Прислонившись спиной к стене, он жалобно смотрел на нас, изредка вздрагивая и морщась, как будто что-то приносило ему невыносимую боль. — Как тебя зовут? — спросил я его, решив начать с самого простого. — Архипка, я уважаемый. Уж простите, не знаю, как вас звать величать. С готовностью отозвался он, как будто ожидал моего вопроса. — Зови меня Алланом. Покосившись на Френка, который внимательно прислушивался к тому, что я говорю, представился я. «Алланом так Алланом! Не заслужил я еще права видать истинное твое имя узнать!» Закивал он головой. «Так что здесь происходит, Архип? На кого ты жаловался? Чем мы тебе можем помочь?» Осторожно стал расспрашивать я. «Ох, сил у меня уже нет терпеть эту тварь проклятую. Всей силы она из меня уже выпила! Да дондышка. — Еще чуть-чуть и развеюсь я. Помогите, господа хорошие, избавиться от этой твари страшенной, а уже я вам любую службу сослужу. Даже не сумлевайтесь, — затараторил он, вытирая грязным рукавом опять выступившие слезы. — Да подожди, не ты! Что за тварь? Где она? Что она от тебя хочет? Как она здесь появилась? Да и ты как здесь появился? Давай, в общем, по порядку все рассказывай. Оборвал я его причитание. Ну, ежели по порядку, то, значится, дело было так. Начал он свой рассказ, а я параллельно стал переводить Френку. Живу я в этом доме, стало быть, уже лет сорок как. Вот как только переехал сюда хозяин мой бывший купец Иван Трофимович Матюнин, всем семейством так и меня с собою взял. Все сделал, как положено, по покону. Положил в пустой мешок уголек из печи, сказал, «Домовой батюшка, пойдем со мной». Так я тут и оказался. «Кто я такой, чтобы, супротив хозяйской воли, идти?» «Тоскливо, конечно, знамо дело. Было на чужбине-то поначалу, но со временем своихся. А потом, как хозяин помер, значится сыновья его, и решили домой на родину съехать. А меня с собой позвать забыли!» Опять зарыдал он. Продали дом городу, город отдал его магикам. И как стал он казенный дом, так и слабеть я начал. Не можно домовому в казенном доме-то жить. Хозяина-то у него, как такового и нет, получается. А раз нет хозяина, нет и силы у домового. Начал я, значит, слабеть. И по слабости-то своей и упустил гостя незваного, незваного, да дюже страшного, темного и могучего. А как почуял я его присутствие в доме, так и поздно уже было. Успел он свое лихое дело сделать. Спрятал и оставил в доме гадость мерзкую несусветную. Пакостит она посетителям дома по-черному. Да и меня в покое не оставлят. Заставляет выживать от сель гостей незвадых. Не могу я ей супротивиться. Так что за ты, кто ее оставил? Перебил его заинтересовавшийся Фрэнк. Я перевел. — я не знаю, господин хороший, что это за вещь такая проклятущая. Ее гость этот мерзкий в подвале спрятал, завалил мешками, и ящиками. А подойти я к ней не могу, не пушает, боли страшенные вызывает. А оставил ее странный гость, с виду обычный паренек-пацаненок, годков десяти отроду, маленькой, шубленькой. Через подвальное оконце приоткрытое пробрался. Но силище от него темной и грязной заверсту веяло. Когда я попытался выгнать его, он одним взглядом меня чуть не развоплотил, еле убежал. Нет, ежели, конечно, я в полной силе был бы, то, может, еще и потягался бы. А так, не справиться мне было с ним. — Показать сможешь, где то вещь лежит? Фрэнк всем своим видом напоминал сейчас бульдога, вставшего на след. — А чего ж не показать? Конечно, покажу. Близко только не смогу к ней подойти. Я вам от входа в подвал рукой покажу, где она, — деловито произнес домовой, вытерев рукавом глаза. — Ну, тогда веди. — скомандовал ему Фрэнк, я перевел. Домовой просименил к выходу из комнаты, и мы пошли следом за ним. Мы в полной тишине спускались в подвал. Тяжелое гнетущее чувство не отпускало меня и давило мне все сильнее на плечи. Состояние было близким к паническому. Все отчетливее в голове пульсировало желание все бросить и бежать отсюда, сломя голову. Да что это со мной? Как приехал в этот странный город, в какую-то истеричную барышню превратился? Приступы паники еще эти... Я стиснул зубы и, упрямо наклонив голову, пошел дальше, спускаясь вниз по ступенькам, постаравшись выбросить весь посторонний мусор из своей головы. Я сунул руку за пазуху и нащупал рукоять кинжала. Панические атаки сразу отхлынули, и пришло спокойствие и умиротворение. Я облегченно выдохнул и тайком бросил взгляд на Фрэнка, который с мрачной ухмылкой, как ни в чем не бывало, шел дальше. — Мы пришли, господа хорошие. Прошептал домовой, блестя в полумраке глазами-пуговками. Уж не обессудьте, но дальше мне входу нету те. Вон там оно, показал он рукой в дальний правый угол подвала, заваленный какими-то ящиками и мешками. Сам подвал представлял собой огромное метров сорок длиной и пятнадцать шириной помещение, наполовину забитое различным хламом. Где-то вверху на потолке тускло светил одинокий магический светильник, отбрасывающий на стены причудливые тени. — Пошли! — чуть слышно прошептал мне Фрэнк. — Только тихо! Видать, эта тревожная атмосфера действовала и на него. Я молча кивнул ему, и мы осторожно двинулись дальше. Пальцы Фрэнка на правой руке вспыхнули оранжевым светом. Он явно готовил какую-то печать. Я лишь крепче сжал рукоять кинжала, но сейчас даже это не помогло избавиться от все сильнее и сильнее накатывающих волн паники, призывающих все бросить и бежать отсюда со всех ног. По спине пробежал целый табун мурашек, а на лбу выступил пот, хотя здесь было вовсе не жарко. Ноги тряслись, и я все с большим трудом заставлял себя делать очередной шажок вперед. «Чувствуешь, как давит, тварь!» Неожиданно громко сказал Фрэнк, чего я чуть не подпрыгнул, и вопросительно посмотрел на него. «Да она нас боится! Вот и старается всеми силами выдавить отсюда. Скорее всего, кроме ментального воздействия, больше ничем не может нам навредить, и понимает, что этим нас не остановить». Фрэнк ускорил шаг, Я поспешил следом. Мы подошли к заваленному углу. Я потянулся к одному из ящиков, чтобы откинуть его в сторону. «Стой — Стой! Фрэнк буквально отшвырнул меня в сторону, схватив за плечо. — Эй, аккуратней, можно? — завопил я, барахтаясь на полу в каком-то мусоре и пытаясь встать. «Можно — Можно! — рявкнул в ответ Фрэнк. — И нужно! — Ты о чем думал вообще, когда тянул туда свои руки? Тут явно дело пахнет тварью, накладывающей проклятия. А ты собрался ей дело упростить. Мозгов совсем нет! — Извини. Я пристыженно замолчал, мысленно обозвав себя идиотом. — И спасибо. — Пожалуйста. — проворчал Фрэнк, рассматривая кучу хлама. Он поднял руку вверх. Оранжевый цвет печати сменился на голубой. Печать стала трансформироваться, расширяться выпуская из себя кольцо за кольцом, пока вокруг руки Фрэнка не сформировался огромный метра три в диаметре круг, внутри которого крутились в разные стороны круги поменьше. Фрэнк вдруг резко сжал руку в кулак и протянул ее в сторону той кучи. Печать, как огромная сеть, накинулась на нее и полностью обволокла. Наставник поднял руку вверх, и вся эта огромная масса послушно поднялась следом. Он плавно повел рукой, смещая весь этот хлам в сторону метра на четыре, опустил на пол и деактивировал печать. — Эм, э, Фрэнк, а если эта хрень была среди тех вещей? — решил уточнить я у него. «Нет — Нет, — коротко ответил он, подходя ближе к углу. — Я чувствую ее. Она все еще здесь. Да и ты должен это почувствовать. Прислушайся к себе и подойди сюда. Я послушно прислушался к своим мыслям и понял, что у меня нет абсолютно никакого желания подходить к тому углу. И вообще, у меня и других дел полно. Более важных, чем шастание по непонятному подвалу в поисках неизвестно чего. И вот прямо сейчас мне срочно надо выйти на улицу, меня там ждет очень важное дело. — Да, точно. Надо срочно выходить отсюда. Я решительно развернулся в сторону выхода из подвала. — Эй, ты далеко намылился? — окрикнул меня Фрэнк, когда я уже собрался сделать шаг. — На улицу, на автомате, — ответил я. И наваждение неожиданно ушло. — Твою мать, что это было? — я встряхнулся и подошел к Фрэнку. — Высшее ментальное воздействие, — мрачно ответил он. — Если бы у тебя не было того кинжала, то ты никак не смог бы ему сопротивляться. — А как же ты сопротивляешься? — Или на тебя оно не действует? — Действует. Немного по-другому, но действует. У меня свои секреты по противодействию подобной мерзости. — Расскажешь? — осторожно полюбопытствовал я. — Не все маги стремятся делиться своими разработками, зачастую крайне болезненно реагируя на попытки узнать о них. Возможно, как-нибудь потом. Бросил он на меня косой взгляд. Хватит болтать, пора делами заниматься. Это где-то здесь. Я чувствую ее. Я посмотрел на пол. Абсолютно пустой, бетонный... И как здесь можно что-то спрятать? Неожиданно Фрэнк щелкнул пальцем, и кусок бетонного пола сантиметров пятьдесят длиной и шириной плавно поднялся вверх и отлетел в сторону. Телекинез? Интересно, есть вообще что-то, чего Фрэнк не умеет? Есть. — Я пиво глазом открывать не умею, — меланхолично сказал он, подходя к получившейся яме. А, «А я что, это вслух спросил?» «Да у тебя все на лице написано было». Фрэнк сформировал рядом с собой небольшой шарик света и заглянул внутрь. «Твою мать! Ну и мерзость!» С отвращением отшатнулся он оттуда. Я осторожно подошел поближе и заглянул. Небольшое черное сердце мрачно пульсировало темно-багровым светом. Что это такое? Нет, я, конечно, вижу, что это сердце, но почему оно такое странное, и что оно из себя представляет? Я с отвращением продолжал его рассматривать изо всех сил, преодолевая необъяснимое желание взять его в руки и борясь с подкатывающей тошнотой. Сердце, новорожденного, пропитанное кровью высшего демона. Сильнейший артефакт проклятий. За изготовление и обладание подобным полагается смертная казнь через сожжение на костре. Фрэнк встал рядом со мной и мрачно посмотрел вниз. — Так надо тогда его уничтожить? Я потянулся к своему кинжалу. — Подожди! — Остановил меня Фрэнк. — Тут надо не этим. — Он стал рыться в карманах своего плаща и вытащил оттуда, наконец, какую-то склянку. «Что это?» — алхимическое пламя. «Ого!» — я присвистнул. «Сильнейший реагент, который вызывает огонь, сжигающий дотла абсолютно все, на что попадает». «Приготовься». Бросил мне Фрэнк, открывая крышку и начиная тоненькой струйкой поливать сердце. К чему, — не понял была я, но тут в моей голове раздался истошный виск, вызывая нестерпимую боль. Я упал на пол, схватившись обеими руками за голову. Виск все усиливался, а боль нарастала. Мое сознание не выдержало и отключилась. Я не знаю, сколько времени я провел без сознания. Но когда я пришел в себя, то обнаружил, что нахожусь уже не в подвале, а в комнате с сейфом, на полу на куче каких-то тряпок. Рядом со мной сидел печальный домовой, буквально буравя меня своим тоскливым взглядом. А Фрэнк зачем-то внимательно изучал сейф. Ох, хозяин! Очнулся наконец! произнес Архипка, робко улыбнувшись, привлекая заодно ко мне внимание Фрэнка. О, наконец наша спящая красавица пришла в себя. Отвлекся тот от сейфа и подошел к нам. И чем все закончилось? Прохрипел я и сел, хватаясь за голову которая раскалывалась на части, Фрэнк молча хлопнул меня по лбу, и боль сразу же отступила. Нормально все закончилось. Сгорело все без следа. Разве что ты без сознания пару часов провалялся. Да духу дому твоему досталось. Тоже с час без сознания провел. И вовсе он не мой. Попытался откреститься я. — Ну, не знаю. Вот только он, как в себя пришел, от тебя ни на шаг не отходит. Кивнул он на паникшего домового. — Хозяин! — как будто почувствовав, что, говорят, о нем, обратился ко мне тот. — Возьми меня с собой. А, я тебе пригожусь, отслужу. Не бросай меня здесь. — Не можно домовому в казенном доме жить, да еще и на чужбине. — Пропаду я тут, как есть пропаду! — хлюпнул он носом. — Да куда ж я тебя возьму-то? У меня и дома-то своего нет. Здесь мы снимаем дом, и скоро я уеду. Живу я в доме дяди, да и на родину я пока не собираюсь. Попытался отказаться я. — Да хоть куды! Все лучше, нежели здесь пропадать! Возьми, заклинаю! Бухнулся он на колени. — Погоди! Встань! — Не люблю я подобного. Поморщился я. Архипка тут же подскочил, преданно посмотрев на меня. Я вздохнул и посмотрел на Фрэнка, который с любопытством наблюдал за нами. К нам просится, объяснил я ему. Пропадет он здесь. Давай возьмем. Он и по хозяйству пригодится, и защитником дома будет. Как сил наберется? Хочешь, бери, но под свою ответственность. Пожал плечами Фрэнк. Кормить его своей кровью будешь. Жертвоприношение устраивать я тебе не дам. — Да ему не нужна кровь. Он молоком и хлебом питается, вроде. Я с сомнением посмотрел на домового, который, в свою очередь, рассматривал нас с Фрэнком. — Хлеб? Молоко? — явно не поверил Фрэнк. — Это какой-то неправильный дух. — Но нам же проще. Давайте собираться уже. Домой пора. — «Рассвело уже, спать пора». Нелогично закончил он. «Ладно», — обратился я к домовому. «Мы согласны. Берем тебя с собой. Что делать-то надо?» «Вот благодарствую!» — просиял тот. «Сей момент!» Он исчез и буквально через пару секунд появился с каким-то мешком и протянул его мне. «Я машинально взял. Ты, хозяин, просто открой его и скажи «Домовой, идем со мной». Я туды и перемещуся. А в доме положи его и скажи, Хозяин, приди в новый дом. Я то сразу и выйду. И отслужу все честь по чести, Как положено по покону. Даже не сумлевайся. За порядком следить стану. От воров уберегу, беду отведу. Всякой нечисти путь закрою. Ну, как силушку возвернул. Кормить-то тебя чем надо. Вздохнув, все же решил уточнить я. Да молока, блюдечко раз седьмицу, да хлеба краюху и довольно будет, потупив глазки, ответил тот. Ну и вот конфетки какой, не откажусь. Если на то твоя воля будет, хозяин. Застенчиво закончил он. Ха -ха, ладно, я открыл мешок и произнес Домовой, идем домой. Тот в ту же секунду исчез. Странно, на мешке это никак не отразилось. Как был по ощущениям пустым? Таким и остался. Ну, да бог с ним. Ему виднее. Но ну, что, готов? Закончил со своей зверушкой. Фрэнк потянулся и посмотрел на меня. — Это не зверушка, — недовольно ответил я. И да, готов. Но ну, тогда пошли. Фрэнк направился к выходу, я устало поплелся следом. На улице уже вовсю сияло солнце, Первые извозчики спешили развести клиентов по своим делам. Фрэнк поднял руку, пытаясь найти свободный кэб. — Слушай, а дальше-то что? — На этом же ничего не закончилось. Мы же так и не знаем, кто и с какой целью оставил тут это сердце. Что делать будем? — поинтересовался я у Фрэнка. — Для начала мы будем спать. — отозвался тот. — А дальше уже будет видно. Ты задал правильные вопросы, на которые нам как можно скорее нужно найти правильные ответы. И мы найдем, не сомневайся. Тут, наконец, рядом с нами остановился Кэп, и мы полезли внутрь. Когда мы приехали домой и зашли в ворота, нас неожиданно у входа встретил индеец и чуть ли не обнюхал нас с Фрэнком. В плохом месте вы были, бледнолицы, но дело сделали хорошее. Духи довольны вами. И духа вы хорошего с собой принесли. Хороший помощник и защитник будет. Я не возражаю. Пусть живет у нас. Я сказал, и с гордым видом ушел в свой домик. Мы с Фрэнком. Озадачно переглянулись и молча пошли в дом».